Глава 12. Вдохновение и магия. По дороге наверх просто Кис и Волпа совсем развеселились. Теперь у нас будет собственное волшебное дерево, хохотали они. Оно вырастет большим и будет поставлять нам сколько угодно магии. Я буду палка Вотсон, сказала Волпа. Все остальные волшебные палочки Будут подражать мне, следить, как я одеваюсь, как крашу губы, но я буду такая прелестная, что они просто усохнут от зависти и превратятся в волшебные щепки. А я буду богом, решил просто кис. Хочу, чтобы у меня был свой храм и прихожане. Я не злопамятный, если неоники будут как следует мне поклоняться. Я согласен забыть о годах без славы. Богом чего ты будешь, спросил Шуба, загадочно ухмыляясь. Выберу что-нибудь полегче. Например, стану богом папараццы. Они будут приходить ко мне в храм и молиться, чтобы я послал им звёздную удачу. А ты, Шуба, что будешь делать со своей долей магии? осведомилась Вольпа. Да так, «Пустяки всякие!» — отозвался тот. «Сделаю себе золотые пуговицы и шелковую подкладку. С меня и хватит!» Глаза Волпы загорелись. «Ой, мне тогда надо бриллиантовое колье!» Она сняла на руке через голову и бросила ее на пол. «А эту шкуру я и даром носить не буду!» Пока просто Кис и Волпа обсуждали грандиозные планы, Джей просунул ладонь под сиденье и дотянулся до да на руке. Никто из злодеев не заметил, как он забрал лисичку. Пока он распутывал ей лапки, Фиби сняла с шеи амулет, который ей дала Зоя, и протянула его на руке. "На, возьми и попытайся сбежать, как только мы прилетим на место. А потом мы найдём тебя по этому маячку". На руке кивнула и спрятала амулет за щику. Джей дотронулся до локтя Фиби и показал на магическое деревце. Окошко в одном из плоских домиков открылось, и оттуда вылетел крохотный шарик магии. Фиби подобрала его с пола. Он слишком маленький, прошептал с досадой Джей. Мы ничего не сможем с ним сотворить. У меня есть идея, сказала Фиби. Она взяла шарик и, сделав леечку с крыльями, запустила её назад к дереву. После того, как на него пролились крупицы знаний, сердце на ветке застучало сильнее, человечки забегали и вскоре выволокли из дверей двойной шарик магии и отправили его вниз по дорожке. Следом покатился ещё один поменьше. Получилось, в восторге шепнул Джей. Этого количества магии хватит, чтобы восстановить хотя бы одну пару крыльев. А ты что? Вспомнил о крылающие слова? Обрадовалась Фиби. Джей покачал головой. Да я и не знал их, но всё-таки лучше, когда у нас есть запас магии. Батискаф влетел в пещеру Кроконосов, поплутал по лабиринту и остановился. Выходите, велел Просттакис детям. Они хотели забрать на руке, но Шуба не позволили им. Возьми лисичку с собой. сказал он Волпе. Она нам ещё пригодится. Простокис подтащил Фиби и Джея к глубокой яме и столкнул их вниз. "Сидите здесь и думайте о своём поведении", хихикнула Волпа. Простокис свистнул в два пальца, и через минуту к нему подбежал здоровый кроконос. "Сторожи их", велел Простокис. "А если они будут кричать, можешь закопать их тут". Он забрал Волпу И вскоре гудение батискафа затихло вдали. В яме было настолько темно, что Джей и Фиби не видели даже собственных рук. А что, если нас никогда не найдут? в страхе проговорил Джей. Зоя поползла за помощью, но она всё-таки черепаха. Кто знает, когда она доберётся до города? Давай посмотрим, куда просто кис повёз на руке, предложила Фиби. Ей сейчас гораздо хуже, чем нам. Джей вытащил из кармана кнопку, которую ему дала Зоя, и включил карту острова. "Вон твоя лисичка", сказала Фиби, показывая на мерцающий кружок в глубине лабиринта. "Как думаешь, зачем шубе потребовалось на руке?" Но Джей не ответил. Он заметил, что на дне ямы есть лужа, и ему пришла в голову отличная мысль. «Я, кажется, знаю, как нам восстановить хотя бы одну пару крыльев», – прошептал он. «Положи маленький шарик магии в лужу. Будем надеяться, что у меня хватит сил и воли для колдовства». Джей достал маленький шарик магии и произнес над лужей заклинание, вызывающее видеоигру, в которую он играл с друзьями. Как только вода превратилась в экран, на нем появилось лицо Беппо. Эй, ты где? спросил он. Я тебе уже 5 раз звонил. Тише, тише, прошептал Джей и взял в руки двойной шарик магии. Я тебе потом всё расскажу, а сейчас мне нужна твоя помощь. Как у тебя с силой воли? Нормально, отозвался Беппа. Тогда прочитай для меня окрыляющие слова. Только, пожалуйста, торопись, это очень важно. Беппа прочёл заклинание И у Джея за спиной вспыхнул яркий свет, в котором замельтешили крылья. "Ура!" воскликнули Джей и Фиби и тут же примолкли, увидев над краем ямы светящуюся морду краканоса. Тот заречал и принялся швырять вниз комья земли. Джей схватил сестру под мышки. "Держи карту!" крикнул он. "Надо улетать отсюда, а то краканос нас закопает". Поднатужившись, Джей вытянул сестру из ямы, и они понеслись по лабиринту. Следом, бешено топоча и воя, скакал Краконос. На его голос сбежались остальные сородичи, и вскоре в погоню за Джеем и Фиби устремилось целое стадо. Эй, что у вас там случилось? Донёсся из ямы голос Беппа. Где вы нашли Краконоса? Если вам нужна помощь, я сейчас вызову полицию. но ему никто не ответил